Не знаю даже, смогу ли передать вам эту весточку, но все же пишу, надеюсь, на оказию. Моя теперешняя жизнь не должна внушать вам беспокойства. Я нахожусь здесь среди милых людей, которые понимают мое положение и чем могут, помогают мне. Так что, милая моя маменька, ни о чем дурном не думайте. И не верьте никаким слухам, которые, возможно, дойдут до вас. Сейчас здесь поздняя осень, и над крепостью нашей беспрестанно летят утки и гуси. Здесь их такое множество. что даже небо иногда за ними бывает не видно. То время, которое остается у меня свободным от всяческих занятий и военных экзерсисов, я посвящаю тому, что упражняюсь в английском и французском языках. Тут есть в крепости несколько человек киргизов, так я думаю, по прошествии некоторого времени начать их язык постигать. Кто знает, может быть и азиатские языки мне когда-нибудь пригодятся. Я видел два раза, как мимо крепости Проходил караван из Бухары, далекой и неведомой страны, в Оренбург, и сердце мое заныло. Я вспомнил те истории про путешественников отважных, которые вы мне рассказывали. Через полгода мне исполнится шестнадцать лет, а это значит, что уже два года я не мог припасть к вашим рукам. Бог милостив, может быть, вы не в ущерб здоровью своему соблаговолите еще раз попробовать похлопотать о смягчении участи моей. Целую ваши руки, Иван Виткевич. — Смотри, Иванечка клюет! — шепнул Ставрин и сжал руку Виткевича повыше локтя. — Клюет, окаянная! Он на цыпочках подбежал к удочке, вытащил из песка гибкий ивовый пруд, на который была намотана леска, и рывком подсек. В белых лучах солнца забилась плотвичка, Ставрин снял ее с крючка, скатал еще один хлебный шарик, насадил его и закинул грузик прямо на середину тихой речушки. — Я говорил, прикорм дай, будет ушиться! — Ставрин и Виткевич еще со вчерашнего вечера ушли из крепости искать для покоса луга посочнее. Тимофей нес на плечах тяжелый мешок с хлебом, салом, картошкой, а Иван — удочки. Он попробовал было подменить Ставрина, но тот рассмеялся, широко раскрыл рот, захватил воздуху, зашелся, вытер слезы, покачал головой и сказал, — Да я и тебя, коль хочешь, тоже в мешок посажу. — Груз! — Он для землепашца приятный колесвой. Так и шли они по душистым травам. Впереди широкий в плечах кряжистый ставрин, а позади худенький вихрастый Иван. Вчера, уже глубокой ночью, когда на небе зажглись звезды и быстро отгорев стали падать одна за другой на тихую полынную землю, Тимофей остановился, сбросил с плеч мешок и пошел искать место для ночлега. Степь звенела ночным безмолвием. Легкий ветер путался в стройных ногах трав. «Эй, Иванечка!» — крикнул Тимофей через несколько минут. «Иванечка, к сюда!» «Да не бойся, тут песок!» Иван перетащил на голос ставленный мешок и удочки. Тимофей разложил костер, напек картошки, покормил Ивана хлебом с салом и уложил спать подле себя, укрыв маленьким узорчатым ковриком, который он выменял за бесценок у караванщиков бухарских. На утро они двинулись дальше. Высоко в небе звенели жаворонки, радовались солнцу васильки и большеголовые, словно дочери ставринские ромашки. Все окрест дышало беззаботностью и спокойствием, безмятежным, как ребенок. С наступлением мягкого тихого вечера они снова остановились на ночле реки, маленького притока Тобола. — Ох, и ушицы я тебя попочую! — хвастался Ставрин, высекая искру, — что солнце да луна красавицы в завистях будут. Костер метался по ветру, ломая поленца, выстреливая маленькими головешками. Запрокинув голову, Иван пил вкусную клейкую уху, от наслаждения жмурился. — Словно кот, — сказал Тимофей ласково, и вытер ладонью свои белые усы. Коты завсегда так жмурятся. — А вот, батюшка мой, знаешь, на восток стране такие коты есть, что одним глазом моргнут, и в тей же миг дождь айда пошел. Иван усмехнулся. — Что я тебе, сказку выдумаю, что ли? — рассердился Ставлен. Мне Ахметка, по-русски Ванька, значит, говорил про то. — Ахметка, он старый, караваны в бухару гоняет. Тимофей приблизил свое лицо с расширившимися зрачками глаз к Ивана и прошептал. — Он сказывает, будто за полями за этими, за Устюрт горой. Ничего больше нет, все в яму провалено. Там обратно черти... Как туда зайдешь, так горячим песком вочишь, выряются и гибель чистая. А коты те сидят да высматривают. Какой человек ласковый, по шерсти гладит, встреч руку не ведет, такому человеку глаз один закроют, вроде бы подморгнут, и для него в тот же минут дождичек песок-то остынет да и осядет. Тут знай, бежи, день бежи, два бежи. пока в Бухару страну не придешь. А там бусурманы в белых шапках ходят, крестом не крестятся. А еще там оборвыша есть, что тряпки на голову заматывают. Те, — сказывал Ахметка, — люди душевные, хорошие.